Филипп Сидни, 1554-1586 годы, поэт и теоретик поэтического искусства эпохи Возрождения, друг Спенсера и многих европейских гуманистов. Наследие Сидни разнообразно, но автор пасторального романа «Аркадия» 1581 года опубликованного в 1590 году, написанного прозой со стихотворными вкраплениями, сборника сонетов «Астрофил» и «Стелла» 1583, опубликованного в 1591, а также теоретического трактата «Защита поэзии» 1581, опубликованного в 1595 году. Сидни – один из мастеров сонетной формы, в английской поэзии. Из цикла «Астрофил и Стелла» Приди, о, сон, забвение забот, Уму приманка горестим бальзам, свобода пленным злато беднякам, Судья бесстрастной черни и господ, От жгучих стрел твой щит меня спасет, О, воспрепятствуй внутренним боям И верь, что щедро я тебе воздам, Когда прервешь междоусобье ход. Согласен я, что пложа ты унес Опочивальню тихую мою И тяжесть в веждах, и гирлянды роз. А если все тебе я отдаю, Но не идешь ты, как молю о том, Ликстеллы в сердце покажу моем. Перевод Роговым